Глава 18: Не пойми меня неправильно, но в тебе есть какая-то загадка. И я как не бьюсь, пока никак не могу ее разгадать. Марион застыл под деревом, выразительно глядя мне в глаза. За пределами здания было прохладно. И я закуталась в куртку, чувствуя, как холод то и дело пытается проникнуть под одежду. Небо сегодня было удивительно чистым. Будто все звезды выстроились, красуясь на покрывали ночи. Уже давно сумерки сменились темнотой. Зимний день всегда короче, а ночи, столь любимые моей ипостасью, длиннее и прекраснее. «В женщине всегда должна быть загадка», ответила я рыжему, на что он приподнял брови, будто вопрошая. Свет от магического фонаря бросал на огненные локоны крофта янтарные блики, отчего казалось, будто волосы парня горят чистым золотом. Оттолкнувшись от дерева, адепт подошел ко мне и встал так близко, что я могла бы поднять руку и коснуться его. «Ответь мне только на один вопрос», — попросил Марион. «Почему ты не хочешь сходить куда-нибудь вечером после занятий? Ты же не все время занимаешься. Есть еще наш закон на выходной, и мне бы хотелось угостить свою девушку чем-то более вкусным, чем еда в столовой». Закусив губу, опустила глаза. Что ответить на такой вопрос, я не знала. А парень стоял и ждал. «Прошла минута». За ней еще одна. Крофт не выдержал и сделал шаг, разделяющий нас. Прежде чем я успела отреагировать, его руки легли на мою талию, и рыжий притянул меня к себе, прижав так сильно, что я сразу ощутила силу его желания. «Кейра», — прошептал он горячо, — «я ведь не железный. И ты мне очень, понимаешь, очень нравишься. Если ты думаешь, что я настроен несерьезно, хочу тебя переубедить. Я более чем серьезен». То, что я чувствую к тебе, это не просто интерес и желание. Ты симпатична мне, и я очень сильно хочу встречаться с тобой. Официально. Чтобы все знали, что мы — пара. Подняв глаза, встретилась с его горящим взглядом, понимая, что ответа теперь не избежать. Но еще... Еще я поняла, что сейчас, когда парень вот так обнимает меня, я вспоминаю совсем другие руки. Еще более сильные, еще более желанные. И осознание этого привело меня в чувство, когда губы Мариона оказались так близко, что я почувствовала его дыхание на своей коже. А затем взгляд отметил быстрое движение в стороне от нас. И я невольно скосила взор, после чего удивленно привстала на носочки, следя за тем, как мистер Орион Муни торопливо направляется в сторону ворот. Ведь через 40 минут у нас встреча. Первой мыслью почему-то была именно эта. Используя появление хранителя как причину, Я отодвинулась от Мариона и уже хотела было позвать Муни, когда увидела, что движется он крайне подозрительно. Мужчина явно пытался пройти через ворота так, чтобы его не заметили. Потому что вместо того, чтобы выйти за пределы учебного заведения, должным образом он свернул в сторону и, прежде чем я успела удивиться, одним прыжком забрался на стену, а после спрыгнул вниз. Что это с профессором Мони? Проследив за странным прыжком преподавателя? — вслух спросил Крофт. — Марион, — я быстро взглянула в глаза Рыжему, и он мгновенно прищурился, предчувствуя подвох. Но, видимо, нам не судьба была сходить даже на такое ничтожное свидание, как прогулка возле общежития. Словно сама судьба тащила на собой их за хвосты в разные стороны. — Прости, — только и выговорила я, после чего бросилась прямиком в сторону главного корпуса. — Нет, мысль о том, чтобы последовать за хранителем, признаюсь, меня посетила. Но я быстро спрятала ее куда-то подальше, понимая, что не имею права не предупредить остальных. А сейчас хранители так кстати соберутся в главном корпусе. Возможно, они будут там еще не все, ведь до семи почти полчаса свободного времени. И все же. Не оглядываясь на удивленного кота, прыжками Акелань побежала через дорожки, наплевав на примершие газоны. И в здание корпуса ворвалась, поскользнувшись на мраморе пола, едва ступила за порог. Кейра раздалась почти сразу. Я же мысленно застонала, подумав про себя, что судьба и дальше продолжает издеваться надо мной. Но почему я встретила Торна, а не, к примеру, милого и умного лорда-канцлера? Только выбирать не приходилось. Он был здесь, внизу. И я ринулась к Алексу, объясняя на ходу. «Муни! Там! На улице!» Брови волка приподнялись в немом вопросе. Я побежала и, встав рядом, запрокинула голову навстречу взгляду волчьих глаз, от взора которых кошка внутри меня недовольно фыркнула. Хотя, стоит признать, волк господина декана стал для нее почти привычным. И если прежде я не особо жаловала оборотней этого вида, то сейчас вполне терпела не только Торна, но и его насмешника-друга Макса. «Сэр!» — встряхнула волосами, отбрасывая прядь, упавшую на лицо. Но очень уж она мешала, щекача щеку. Я только что видела, как мистер Муни ушел из академии. — И? — декан впился в мое лицо немигающим взглядом, от которого по моему телу пробежал странный разряд. Невольно поежившись, торопливо объяснила. — Если мне будет позволено поделиться своими подозрениями, сэр, то думаю, что мистер Муни побежал навстречу с хозяином метаморфа. Я не знаю, почему так предположила, но сам факт того, что господин Орион не вышел через ворота, а перебрался через стену, Вот и все. Больше меня никто не слушал. Господин дикан соображал намного лучше, чем я думала. Не дослушав фразу до конца, он рванул наверх, туда, где находился кабинет ректора Барлоу, из чего я сделала один, как подозреваю правильный вывод, что не ошиблась в своих догадках. Наш общий враг, насколько я это знала, похитил семью мистера Муни. И если его сыну удалось спасти, не без моей, кстати, помощи, то его жена до сих пор находилась в плену, у этого жестокого зверя. «Что, если он хочет обменять свой амулет и свою жизнь на жизнь супруги?» — мелькнула мысль. Теперь я стояла внизу, глядя, как с верхнего этажа на лестницу выскочили трое. Торн был впереди. За ним следовали Барлоу и профессор Дюран. А уж после появилась и миссис Вайс. Причем женщина не стала размениваться на правила приличия и, прямо с лестницы, прыгнув вверх, обратилась в огромную сову, Проделав все это настолько быстро, что я в уронила челюсть. Я тоже была быстрой, но то, как обернулась госпожа-секретарь, дорогого стоило. Птица пронеслась первой, вылетев в распахнутые двери, которые я в спешке забыла закрыть. — Я с вами! — попыталась предложить свою помощь, но мой голос потонул в топоте тяжелых ботинок, и трое хранителей выбежали на улицу. Недолго думая, рванула следом. Уже на ступенях увидела, как Торн в одном прыжке превратился в громадного волчару. Остальные не спешили следовать его примеру. «Ищите, Александр!» — крикнул ректор. Волк запрокинул голову к звездному небу и почти жадно втянул воздух. Мне даже показалось, что я услышала тихий и резкий звук его вдоха, после чего зверь ринулся стрымглав к воротам, чуть не сбив с ног вышедшего из сторожки привратника. «Ох, ты ж демоново Васила! Только и бросил старик, едва не присев на землю, на пятую точку. «А я...» — пискнула в спину мужчинам. «Господа!» Но господ уже и след простыл. Мужчины пробежали за волком, оставив меня стоять и смотреть им вслед. Правда, в одиночестве я была недолго. Несколько секунд спустя за спиной громыхнула дверь, и голос Макса басовито просипел. «Где они?» «Лорд Торн взял след. Только и объяснила я». Макс выругался и бросился за ворота, на ходу меняя облик. Так что из Академии вырвался уже не привлекательный мужчина, а волк, размерами самую малость уступавший лорду Торну. На этот раз я даже пробежала следом за ним, только у выхода из Академии остановилась, вспомнив про обещание не покидать пределы учебного заведения. Один раз я уже сделала это. И чем все обернулось? — Спасением ребенка и последующим пробуждением твоей боевой формы, — подсказывал кто-то внутри меня. «Что это произошло?» Очнулся старик-привратник. Я покосилась на него, привычно принюхавшись. «Ага, так и есть. Старик был оборотнем. Пес. Ему подобные очень любят такую работу. Сторожить и охранять у них в крови». «Не знаю», — ответила я, соврав. «Кажется, я очень все даже знала и понимала. Вот только не станешь же объяснять причину этому старику». А потому, вздохнув, пожелала мужчине спокойной ночи. И направилась была в сторону общежития, когда увидела крофта. Невольно запнувшись, встретилась его взглядом. Парень так и стоял на том самом месте, где я его оставила. Внутри царапнула кошка, но я храбро шагнула вперед, понимая, что расспросов не избежать. Что это было, Кейра? Только и спросил рыжий, растеряв где-то свои манеры и налет романтичности. Что? Я все же сделала попытку отрешиться от старосты. Но не тут-то было. Парень ловко поймал меня за руку, развернув к себе, и повторил вопрос. «Не знаю». Только я ответила, чувствуя себя паршиво от осознания того, что лгу. «И не краснеешь», буркнул Марион. «Ты увидела Муни, затем бросилась в главный корпус, а минуту спустя оттуда выбежали ректор и два препода. И хочешь сказать, что не в курсе происходящего?» Отстранившись, высвободила руку из захвата парня. Вскинув голову, встретила его пристальный взгляд и произнесла то, что только и могла ответить в данной ситуации. Это не моя тайна Марион. Я ничего не могу тебе сказать. Даже так, он прищурил вспыхнувшие золотом глаза. Прости, произнесла тихо. Несколько долгих секунд, пока мое сердце рвалось следом за хранителями, Рыжи стоял и смотрел на меня, а затем также тихо проговорил. А я-то, дурак, думал, что у тебя шашни с а Это замешано нечто другое, не так ли? Настала моя очередь удивляться. Признаюсь, этому котяре удалось меня удивить. Это что он удумал? Что я ищу внимание своего декана? И что за словечко такое? Шашни. Подумать только. Я считала Мариона благородным котом из не менее благородного семейства а он, видите ли, выражается, как самый обычный кот, что живет на свалке. Брр!» Фыркнув недовольной кошкой, развернулась и направилась к зданию общежития, игнорируя старосту. Но от кров-то не так-то легко было отделаться. Рыжепроворно настиг меня и перегородил дорогу, встав на пути, после чего нагло обнял за талию и изрек. «Хорошо. Мне плевать, что у тебя за дела с преподами. Главное, что тебе никто не нравится». Ну, надеюсь, кроме меня. Заглянув в его глаза, повела плечами, пытаясь высвободиться из рук парня. Крофт почувствовал, как я отстраняюсь. Сдвинул недовольно брови. — Что не так? — спросил он, и тут же последовал другой вопрос, заставивший меня вздрогнуть. — Есть кто-то другой, более счастливый, чем я? — Просто не люблю таких... Я хмыкнула, подбирая слово. — Слишком настойчивых. Ты обещал, что дашь мне время. Я и дал его тебе. Он с неохотой разжал пальцы, сообразив, что не стоит удерживать кошку силой. Получив долгожданную свободу, облегченно вздохнула. Слушай, Марион, начала осторожно, я окажусь тебе капризной, но это не совсем так. Я просто ничего не чувствую к тебе, когда ты касаешься ко мне. Понимаешь? Заглянув в его глаза, надеялась увидеть там хотя бы искру этого самого понимания. Но староста лишь нахмурился. «Здесь ничего не отзывается». Я прижала ладонь к груди в области сердца. «Ты хороший, ты красивый, но...» Рыжий не дал мне закончить. Обхватив ладонями мое лицо, прижался губами к моему рту, почти насильно вторгаясь в него, вжимаясь телом в мое тело. позволяя ощутить всю степень» его желание. Поцелуй вышел рванным. Я не терпела подобного ни раньше, ни теперь. Силой ударив парня по плечу, отпрянула, сверкнув глазами. «С ума сошел?» «Да», кивнул кот, соглашаясь. «И ты виной моему сумасшествию. Кейра, я хотел быть нежным и ласковым. Я пытался ждать и терпеть, но вижу, что отклика нет. Что прикажешь делать мне со своим сердцем, если ты так сильно нравишься мне?» Глаза оборотня сверкнули золотом, а я снова отступила на шаг. Я не желала его чувств. Все во мне противилось его поцелую, Словно это было неправильно. Крофт понял, что совершил ошибку, и не стал преследовать меня, когда я бросилась торопливым шагом в сторону общежития. Кровь продолжала стучать в висках. Появилось острое желание вытереть губы, и я не сдержалась. Стерла рукавом поцелуй. — Я не отступлюсь! — Крикнул во след рыжий, но я не обернулась. Я пробовала. Правда, пробовала и пыталась заинтересоваться им. Но чем чаще оказывался рядом этот мужчина, тем яснее для меня становилось осознание того, что он не мое. Не мое и все тут. «А что, твое или кто?» Мелькнула отчаянная мысль, и я едва не споткнулась на лестнице, уже поднимаясь на свой этаж. По телу пробежала дрожь, и хриплый голос в моей памяти произнес тихое Кейра, отчего испуганно фыркнула и облизнула пересохшие губы. Этот голос я знала, а еще помнила руки, массировавшие мои плечи, сильные, надежные руки, касавшиеся так бережно, что голова шла кругом. Боже! Захотелось надавать самой себе оплюх до да позвончия. О ком ты только думаешь, Кейра? С ума сошла. Я провела браслетом по замку на двери и почти ввалилась внутрь, отметив, что соседки еще нет. Значит, ей повезло с компанией больше, чем мне, если она не сильно спешит домой. Почти упав на кровать, зарылась лицом в подушку, ища в ней утешение. Кажется, сегодня я обидела того, кому нравлюсь. И еще сделала для себя маленькое и ужасающее открытие. Крофт в каком-то плане прав. У меня есть тот, кто мне нравится. Вот только до определенного момента я даже не догадывалась об этом а сейчас хотелось просто взвыть и забыться. Потому что Александр Торн был не тем мужчиной, в которого стоит влюбляться бедной кошке. След вел его через весь город. Иногда он обрывался. Но Торн снова ловил его и бежал, не слушая шум торопливых шагов за спиной и удары крыльев, сбивавших воздух над головой. Хранители держались рядом. Сейчас их было четверо. Плюс к погоне присоединился и Макс, Но Алекс хотел бы, чтобы вот хаос был тоже здесь. Его совет и опыт не помешали бы в таком деле. «Отчаянный Муни!» – мысленно рычал Волк. Им стоило догадаться еще тогда, когда послание сгорело в руке Ориана, что хозяин метаморфа использует миссис Муни в качестве наживки. Что Орион не поставит на кон жизнь женщины, которую любит. Мужчина всегда и всем рискнет ради своей самки. Разве он не поступил бы подобным образом? Мысли Торна то и дело возвращались к адептке Конрад, но оборотень гнал их прочь, понимая, что сейчас ему важно сконцентрироваться на погоне, а не отвлекаться на девушку и свои мысли, и желания. С ними он разберется потом, когда все закончится благополучно. Город засыпал, прохожих на улицах почти не было, а те, что встречались, шарахались в стороны, при виде огромного волка, совы, летевшей над его головой, и еще троих, среди которых было двое мужчин, И еще один волк, следовавший за ними, буквально по пятам. В окнах еще горел свет. Горожане готовились отойти ко сну, но Алекс не замечал ничего вокруг, кроме запаха муни, который, словно незримая лента, вел его за собой, указывая дорогу. Но вот в грязном тупике лента оборвалась, и волк внутри Торна взвыл от ярости, когда вперед вышел Барлоу. «Теперь моя очередь», — произнес ректор Академии, переводя дух, после чего, закрыв глаза, поднял руки и начал водить ими прямо в воздухе, вычерчивая руны призыва. Торн сел, и пока его волк почесывал лапой ухо, принялся следить за тем, как Барлоу пытается отследить портал. Сомнений не было. Муни здесь ждали. Для него открыли переход, и теперь конь был в опасности, один на один с их общим врагом. — Проклятие! — подумал дикан, Он слишком боялся, что они не успеют. Он ругал про себя Ориана. Муне стоило рассказать им все. Он ведь не был никогда глупым и понимал, чем грозит подобный поступок. Хотя Алекс не знал, как можно было помочь в этой ситуации ослепленному страхом за свою жену-мужу. Если бы они знали, где скрывается проклятый маг. Если бы был шанс найти женщину до того, как все случилось. Торн боялся. Очень боялся, что они не успеют. А Барлоу продолжал свою магию, пытаясь ухватить нити угасающей волшбы врага. Отряхнувшись, волк сменил обличье. Стал рядом с ректором, уже человеком, и прикрыл глаза, надеясь помочь. Но в этот же миг Ричард довольно вскрикнул, и Алекс понял, что хранителю удалось найти то, что он так упорно искал. «Готовьтесь!» — крикнул Барлоу, и спутники за его спиной напряженно застыли. Макс делал пас руками, словно пытался поймать нечто, ускользающее из его пальцев, а затем сжал кулаки и дернул на себя. Тут же перед глазами преследователей появилась крошечная воронка. Барлоу принялся растить ее, раскручивая назад. Лицо его при этом побледнело, а когда воронка увеличилась до нужных размеров, способных пропустить в себя взрослого человека, он сипло произнес. «Вперед!» Бросив взгляд на его напряженное лицо, понимая, что долго портал ректору не удержать, Торн первым прыгнул в сияющий зев. Следом за ним поспешили оставшиеся, а сам Барлоу почти ввалился внутрь воронки, уже уставший и измотанный, но не сломленный в своем желании помочь остальным. Все же у него еще была сила, заключенная в камне амулета. И ее Ричард припас напоследок. Александр не сразу понял, где оказался. Выпрыгнув из воронки портала, он обвел взглядом пространство вокруг, отмечая высокие стены и темные углы просторного помещения, куда переместился с городской улицы. Внутри было пусто, и Торн, резко обернувшись, шагнул в сторону, ожидая, что следом за ним из темноты выйдут остальные хранители и Макс. Но воронка со свистом втянулась и рассыпалась, словно ее и не бывало. В темноте неизвестного дома волк остался один. Он не испугался. Но он насторожился, подобравшись и втягивая окружавшие запахи. Уже понимая, что враг снова изменил что-то в магии портала. Видимо, его спутники вышли где-то на полпути. Загадочный убийца обладал слишком большой силой. И Алексу это не нравилось. Но вот оборотень внутри мужчины уловил знакомый запах. «Муни!» Понял волк и шагнул вперед, следуя по следу хранителя. Он уже догадался, что не стоит ждать помощи, но и возвращаться без Ориана не желал, так как понимал, что, скорее всего, эта прогулка для коня окончится более чем печально. Торн пересек комнату, отметив ее запущенность и нежилой вид. У двери, прикрытой и висевшей на отломанной петле, мужчина остановился и осторожно выглянул наружу, ощущая, что запах хранителя стал ярче но за дверью не обнаружил ничего, кроме еще одного помещения, такого же пустого и мрачного. В провал окна заглядывало опрокинутое звездное небо. Воздух здесь был свежее, и ветер задувал в разбитое стекло, когда оборотень пошел дальше. Очередная дверь вела во двор. Еще на пути к ней Алекс понял, что Муни находится там. В щель под дверь пробивался странный зеленый свет, и Торн ускорил шаг, услышав тихое утробное рычание и чей-то всхлип. Но не успел он достигнуть выхода, когда за спиной раздался хлопок, и черная воронка раскрыла темный зев какого-то портала, явно не принадлежавшего никому из хранителей. Мужчина отреагировал молниеносно. Метнувшись в сторону от дверей, успел выставить защитный блок, когда из портала прямо в него полетел сгусток искрящего пламени. Ударившись о незримую преграду, магический клубок рассыпался, и Торн, распрямив спину, взглянул в разверзнутое око пространство. «Ты!» — прозвучала в темноте недовольная. «Снова ты!» «Я!» — усмехнулся волк. Он сделал попытку разглядеть своего собеседника, но не смог. В портале «Скрывая мага» от взора Торна плясало дикое пламя, и сколько Алекс не пытался увидеть что-то сквозь него, он не мог. «Кто ты?» — спросил дикан. «Тот, кто как трус скрывает свое лицо и бьет в спину? Покажись!» Проговорил и при этом начал перемещаться к двери, помня о том, что где-то там ждет его помощи Муни. «Зачем? Мне и так удобно!» – рассмеялся в ответ незнакомец. «А вот ты постоянно путаешь мои планы, Александр Торн. Я уже устал от того, что ты оказываешься там, где не надо. Но сегодня не позволю тебе испортить мой план. Мони! Сорвалось губ Алекса, и он прыгнул в сторону дверей, но не успел. Ошатнулся за секунду до того, как в дверь ударилось пламя. Жаром опалило даже волосы на его голове. Волк внутри мужчины завыл, требуя свободы. Но пока ему было не место в этой битве. Понимая, что враг просто отвлекает его от истинной цели, Торн поднялся на ноги. Бросил блок себе за спину, надеясь, что тот удержит очередной магический удар, и всем телом ринулся на хлипкую дверь. За спиной что-то ожесточенно хлопнуло. Алекс не обернулся, но почувствовал, как его защитная магия рассыпалась прахом. Но почти в тот же миг он вывалился на улицу вместе с пресловутой дверью. Успев собраться, перекатился в сторону, вскочил на ноги и, сделав еще один обманный прыжок, встал за стеной дома, надеясь, что она укроет его от очередного удара противника. Вот только подняв взгляд, увидел картину, явившуюся его взору, и понял, что не может оставаться безучастным. На заброшенном дворе, на плитах, опаленных пламенем, огромный горящий метаморф терзал тело Ориона Муни, в то время как его жена лежала в нескольких шагах рядом, то ли без чувств, то ли мертвая. Проклятие! Сорвалось с губ Алекса. Прыгнув вперед, он в прыжке изменился, и с ног метаморфа сбил уже не человек, а зверь, равный ему по силе и размерам. Удивленный вмешательством, чудовищный монстр разжал челюсти и выпустил свою жертву. Алекс склацнул челюстями, попытавшись вцепиться в горло врага. Но огненный волк оказался более проворным, чем ожидал Торн. Он покатился по опаленным плитам, меняя облик, и поднялся уже громадой тигра. На мощном теле бугрились стальные мышцы, прикрытые огненной шкурой. Тигр ударил себя хвостом по бокам, зарычал и атаковал волка, совершив завораживающий прыжок. Тор надпрыгнул. Мощный зверь рыча упал на место, где мгновение назад стоял Алекс. Но Тор, не дав ему возможность развернуться к ускользнувшей добыче, прыгнул вперед, вцепившись за гривок представителя кошачьих. Рванул со злостью кожу, прокусывая удлиняющимися клыками мускулы и плоть. Тигр заревел, дрожал всем телом, а затем сделал то, что Алекс от него никак не ожидал. Зверь просто перекатился, подминая под себя волка, и Торн был вынужден отпустить врага из риска быть раздавленным более крупным зверем. «Как же тебя убить!» — мелькнула отчаянная мысль в голове волка. Они одновременно поднялись на лапы и теперь стояли друг против друга, скаля клыки, готовые атаковать, рвать на части. Алекс очень хотел посмотреть на Муни, чтобы понять, жив ли хранитель, но не мог позволить себе отвлечься. Подобравшись, он присел, решив атаковать первым, когда из дома раздался громкий крик. Это хозяин призывал свою тварь. Торн не успел преградить дорогу Метаморфу. Длинное горящее тело огромного кота вытянулось в прыжке и мгновение спустя опустилось на лапы рядом с распростертым Орианом. Торн было решил, что сейчас тигр закончит начатое, но тот лишь подхватил что-то с застывшего тела хранителя, после чего бросился стремглав в сторону дома. Мысленно выругавшись, Торн ринулся за ним, уже понимая, что именно забрал с тела хранителя метаморф. Один прыжок, и на пороге уже стоит не волк, а мужчина. Алекс успел собрать в руку силу и успел швырнуть в ускользающего через портал врага с энергии, но так и не узнал, удалось ли ему попасть в метаморфа, или портал закрылся, прежде чем магия достигла своей цели. «Проклятие! Проклятие!» — повторил с яростью мужчина. Несколько долгих секунд он смотрел в темноту пустого дома, а затем развернулся и побежал наружу. На телом Муни Торн задержался. Присел, потянувшись пальцами к горлу несчастного, пытаясь игнорировать разорванную клыками метаморфа грудь. Ощутив слабый пульс на шее, удивился, но почти сразу переметнулся к женщине, которая на первый взгляд казалась просто потерявшей чувства. Едва склонившись над миссис Муни, выдохнул с облегчением, понимая, что оба супруга живы, пока живы. С губ Алекса были готовы сорваться ругательство, Но он не стал тратить время. Перекинул через плечо женщину, затем направился к Кориону и, подняв его на руки, открыл портал, надеясь, что на этот раз никто не перенаправит его в другом направлении. «Интересно, сколько Муни протянет без амулета?» — подумал Александр, глядя на завораживающую воронку перехода. На его памяти это было впервые, когда хранитель, лишившийся своего камня, все еще оставался жив. Портал выбросил Макса и Геру на незнакомую улицу. Грязный пятачок древней мостовой порос травами, между камней собралась влага, и запах витал такой, что даже волк Макса презрительно чихнул, уловив неприятные ароматы нечистот и сырости. Сова грациозно сделала круг над оборотнем, после чего резко спикировала вниз, встав не на лапы, а на ноги. «Где мы?» — проговорила она, оглядываясь в ожидании, что рядом окажется Барлоу или Торн но, как оказалось, здесь они с волком были вдвоем, а портал за спинами захлопнулся, рассыпавшись прахом на грязные булужники мостовой. «Максимилиан, вы что-то чувствуете?» — спросила Гера, пригнувшись к могучей холке стоявшего рядом волка. Тот отрицательно качнул головой и шумом втянул воздух, явно пытаясь уловить хоть что-то, отдаленно напоминавшего запах хранителя коня. Только кроме вони в воздухе отсутствовали иные запахи. Макс отряхнулся и расправил плечи, поднимаясь на ноги. — Муни здесь нет, — проговорил он. — Ни Муни, ни остальных, — кивнула сова, соглашаясь. — Нас забросило куда-то в совершенно другое место. Видимо, ректору Барлоу не хватило силы. — Ему хватило, — раздался внезапно голос из темноты. Гера и Макс обернулись одновременно, уставившись на возникший в пространстве портал. — Объятый пламенем, из него выходил огромный тигр. Хранительница попятилась назад, ощутив желание спрятаться за спиной волка. И Макс, почувствовав ее страх, выступил вперед, следя как метаморф появляется из пламени, словно возрожденный феникс. Не связывайся с ним шепнула спутнику на ухо сова. Тяни время, пока я открою портал. Сможешь? Макса задела за живое фраза хранительницы но он вспомнил, каким возвращался после переделок с метаморфом Торн и понимал, что сова говорит правду. Если уж Алексу, как самому сильному из оборотней своего вида, не удалось справиться с этой тварью, то и ему стоит проявить благоразумие. «Я постараюсь», — проговорил он в ответ. Тигр спокойно ступил на мостовой и уставился на оборотни немигающим взглядом, в глубине которого полыхало живое пламя. Впрочем, вся шкура зверя тоже пламенела, бросая искры на камни. И там, где они попадали на сырую землю среди булыжников, раздавалось легкое шипение. Вот только внимание Макса привлек сейчас не мощный зверь, а то, что происходило за его спиной, там, в глубине кружившегося портала. Волк определенно рассмотрел человеческую фигуру и понял, что это и есть хозяин твари. Мак, который охотился на хранителей. Как бы узнать, кто это? Подумал он отчаянно, но понимал, что не может оставить Геру одну. Если сейчас изловчится и проскочит в портал мимо тигра, все равно ничем хорошим для него это не закончится. И Геру он подставит, оставив наедине с тварью, которая умеет с легкостью менять облик. Так что сову в этом случае крылья не спасут. Соблазн был велик, но ответственность пересилила. — Мне нужен только амулет, — произнес голос. «Отдайте камень и не пострадайте!» Макс мысленно хмыкнул. Говоривший, то ли не знал, что лишенный камня хранитель умирает, то ли не хотел этого знать. Связь камня и хранителя была сильна. Да, какое-то время они могли существовать друг без друга. И все же. Отдать сейчас амулет Геры этому нечто означало обреть женщину на гибель. Макс не мог допустить подобное. Оборотень старался сейчас не думать о том, почему они с Герой оказались одни в этом захолустье. Но ему очень не хватало рядом друга, но и отступать он не был намерен. Наклонившись к земле, обратился, при этом неотрывно следя за действиями огромного хищника. Тигр отряхнулся, словно вышел из воды, а затем атаковал, прыгнув. Макс пригнулся, успел метнуться под вытянувшимся в прыжке телом, но почти сразу поднялся на лапы и, развернувшись, хватил врага за хвост, дернул отчаянно и взвыл от боли, опалившей поливший пасть отпустил добычу. Метаморфу явно не понравилось, что его укусили. Тигр развернул мощное тело к волку и злобно зарычал. «Камень!» — раздался голос из портала. «Не отвлекайся на него! Мне нужен камень!» Макс прыгнул вперед, намереваясь закрыть собой колдовавшую Геру и в порыве защитить женщину, подставил спину врагу, скрывавшемуся по ту сторону портала. Когда шкура опалила пламенем, волк взревел, но не остановился, спеша наперерез тигру. Гера никак не могла сосредоточиться. Портал не открывался. Воронка, едва зарождаясь, внезапно гасла и исчезала. И отчаяние охватило женщину. Она никогда не была так сильна, как Торн, Барлоу или Лорд-Канцлер. И порталы удавались ей менее всего. Но Гера старалась и понимала, что не может ничего сделать. Мешал страх. Оказавшись вместе с Максом в ловушке, хранительница поняла, что ей придется рассчитывать только на саму себя. Макс не обладал внушительной силой. «Будь на его месте Торн...» Гера обернулась через плечо вовремя для того, чтобы увидеть, как на нее несется сама смерть, пылающая адским огнем. Женщина испуганно попятилась, а затем вцепилась рукой в амулет, понимая, что именно нужно от нее тигру и тому, кто направляет метаморфа. «Нет», — пискнула она, — «не отдам». А сама чувствовала, что теряет последние крохи мужества. Тигр прыгнул, и сова зажмурилась, не в силах сделать даже шаг в сторону. Но в последний момент зверь взвыл и упал на землю, так и не добравшись до своей жертвы. Миссис Вайс открыла глаза и заметила, что на хвосте тигра болтается ее спаситель. «Макс!» — подумала женщина отчаянно и сделала то, чего не делала уже слишком давно. Сжав пальцами амулет, она призвала скрытую в нем силу и выпустила на волю огромную сову, вырвавшуюся из заточения камня. Тяжелые прозрачные крылья ударили по воздуху, потушив пламя на шкуре тигра. А из портала, там, далеко от места схватки, донесся крик. «Хватай ее! Сейчас!» Макс ощутил, как добыча выскальзывает у него из лап. В мгновение ока тигр изменился. Вместо жуткого горящего зверя в небо взмыл с яростным криком ястреб. По своим размерам он превосходил сову Геры. Фиер не успел ни испугаться, ни предпринять что-либо, когда ястреб ударился всей своей массой в птицу хранительницы И, оттолкнув ее со своего пути устремился к скрикнувшей от ужаса женщине. Она открыла портал. Сейчас, когда за ее спиной находилась такая мощная защита, как сова, возникшая из камня, женщина-оборотень была уверена в том, что выиграла для себя время. Но ошиблась. Метаморф отшвырнул с пути хранителя камня. Упал на Геру, цепляясь острыми когтями в ее амулет. Он бил крыльями, атакуя ослабевшую женщину. Лишенная силы, заключенной в камне и выпущенной теперь на свободу, она не могла противиться ярости злобного существа. Макс поднялся на ноги, отряхнулся и бросился вперед, надеясь, что успеет. За его спиной из портала доносился ужасающий противный хохот мага. А ястреб, наконец вырвав добычу из рук оборотнихи, взвился ввысь, но только для того, чтобы в следующий миг упасть камнем вниз и удариться о землю уже огромной гориллой, сжимавшей в лапе драгоценную добычу. Белоснежная сова охнула и рассыпалась блестящими искрами. Собравшись в водоворот смерча, они устремились прямиком к своему хранилищу и ворвались в амулет, после чего он, вспыхнув, погас. «Ко мне!» — взревел мак из портала, и горила бегло оглянувшись на своих врагов, прыгнула в закруживший черный водоворот перехода. В то время как поднявшийся на человеческие ноги макс поднимал с земли бесчувственное тело Геры. Посмотрев на застывшее пространство, в котором еще мгновение назад исчез метаморф, Макс тяжело вздохнул и перевел взгляд на белое, словно снег, лицо хранительницы, лишившейся своего камня. Мысленно ругая Ориона и все произошедшее, он запрыгнул в портал, открытой женщиной, и исчез в круговороте, пожравшей его тьмы. «С каждым потерянным камнем мы слабеем!» Ректор силой ударил кулаком по столу, заставив хранителей вздрогнуть. Они стояли, обступив стол Барлоу, расположившись по своим местам в кабинете ректора и молча взирали на полыхавшего гнева мужчину. Все, кроме Алекса Торна. Он никак не мог подавить в себе злость. Сегодня они потеряли много. Даже больше, чем могли бы подумать, кто был тому виной. Собственная беспечность или ирония судьбы? Все, что он знал, это лишь то, что гнев переполняет его. Гера и Орион находились в лазарете. Саву принес Максимилиан. А Муни он сам. Причем ни Конни, ни его жена до сих пор не пришли в сознание. А было достаточно вопросов, чтобы удовлетворить свое любопытство. Муни был виноват в том, что не открылся им. Но Алекс винил себя за то, что не предугадал поведение хранителя. Ему стоило понять, что Орион что-то скрывает. Он ведь знал, чувствовал, но не позволил себе отвлечься, предоставив другим думать и принимать решения. Когда дверь с глухим шумом распахнулась, впуская в кабинет последнего из опоздавших хранителей, Алекс повернул голову и взглянул на лорда-канцлера, заявившегося в весьма раздраженном виде. «Хорошо, что кейры здесь нет», — почему-то подумал он. Решением Барлоу было не будить девушку. Да и чем она могла помочь, если опытные хранители так опростоволосились, попавшись в простую, но действенную ловушку врага? «Вы идиоты, господа!» — с порога заявил Вудхаус и встал, ударив тростью о каменный пол. «Потерять два камня за один день!» «И два хранителя на грани между жизнью и смертью!» Он почти прокричал свои слова. На памяти Алекса подобное было впервые. Прежде лорд Вудхаус отличался сдержанным и спокойным характером. А тут им предстал незнакомый человек, который не пытался удержать гнев, переполнявший его изнутри. «Я мог ожидать идиотских поступков от всех вас», обвел взглядом собравшихся крыса. «Но вы, Барлоу...» Взор остановился на ректоре Академии. — И вы, Торн! — переместился на волка. — Он слишком силен, — бросил Ричард тихо. — Конечно! Ему ли не быть сильным, если вы действуете подобно настоящим идиотам? И снова трос силы силой опустилась на пол, выбив искру железным наконечником. — Сейчас надо не ссориться, — примирительно проговорил Барлоу. — Пришло время объединить наши силы. «Как долго вам надо было решиться на то, что я предлагал с самого начала?» Вот хаос прошел к столу и занял свое место, бросив уже, обращаясь будто бы к одному волку. «А где наша кошка?» Торн помрачнел. «Сейчас не до крайностей, Александр», — произнес он. «Кейра одна из хранителей и должна быть здесь. Впредь, и это я призываю всех вас, не стоит недооценивать никого из нас, даже мисс Конрад». Она должна присутствовать на сборах. Она одна из нас и сейчас нужна нам, как никогда прежде». И до того, как кто-то успел запротестовать, сказал, обращаясь к Медведю, «Будьте любезны, Ганс, приведите сюда нашу кошку». Медведь было качнулся послушно к выходу, но Торн вышел первым, покинув свое место. «Я схожу за ней», — сказал он. Канцлер ничего не ответил. Кивнул, после чего снова повернулся к хранителям, пока волк выходил из кабинета, ускорив шаг. Он и сам не понимал, что заставило его вызваться и пойти за адепткой Конрад, но почему-то чувствовал, что поступает правильно, хотя не разделял мнения Водхауза насчет девчонки. Она была слишком слабой. Кейру нельзя выставлять против метаморфа, если даже Гера не смогла удержать врага, при том, что призвала силу камня. Что сможет сделать та, которая еще не в состоянии не призвать свою боевую форму, не использовать ее? В этом Тор не разделял мнение Вудхауза, но был склонен верить тому, что лорд-канцлер придумал какой-то план. В этом хранитель крыса был всегда силен, в отличие от ректора Барлоу и остальных. Порой Алекс удивлялся, почему не Водхауз, а господин ректор считался старшим в круге, но все здесь решали не хранители, а камни. И если они посчитали, что именно Барлоу достоин быть первым, то не ему судить. В окнах общежития давно не горел свет. Волк немного помедлил, вглядываясь в спящие глаза здания. Взгляд безошибочно отыскал окно комнаты Кейры. Выдержав паузу, оборотень шагнул вперед, поднявшись по ступеням и приблизился к двери. На стук открыл заспанный сторож, оборотень ласка, следивший за тем, чтобы в общежитии адепты не гуляли по коридорам, а спали и отдыхали перед занятиями. На лице пожилого мужчины явно виднелась вмятина от ткани, Но Алекс сделал вид, что не заметил этого. «Лорд Торн!» Узнав нарушителя покоя, сторож вытянулся по струнке, словно военный. «Я пришел от ректора Барлоу. Мне нужна студентка Кейра Конрад», — только и произнес декан, после чего прошел мимо удивленного мужчины и легко взбежал по лестнице на второй этаж, почти привычно направляясь к комнате, где жила кошка. «Сонный дом спал». Шагая по затихшему коридору, Алекс словно слышал сны, что, подобно кошкам, бесшумно крались в ночи. Но вот и нужная дверь. Остановившись перед ней, Торн поднял руку и тихо постучал. Войти без спроса он не мог. Несколько секунд провел в тишине и, сообразив, что не удалось разбудить девчонок-соседок, постучал снова, на этот раз чуть громче, и буквально через мгновение услышал шорох и шаги, раздавшиеся за дверью. «Кто это?» Прозвучало сонное девичье. «Кровь ты!» Он узнал голос Кейры, но упоминание имени рыжего адепта отчего-то разозлило мужчину. «Открывайте, Конрад, это я, деканторн!» рявкнул он, лишь после удивившись собственной реакции. За дверью тихо пискнули, затем что-то упало, и Алекс вздохнул, просто представив себе, как ошеломленная ночным вторжением кошка суетится по комнате стараясь не шуметь и, видимо, не разбудить подругу. Вот только с таким же успехом она могла закричать. Шуму эта девчонка произвела предостаточно, чтобы разбудить даже соседей. Ведь оборотни всегда спят чутко. «Конрад!» — рыкнул Тор, немного приглушив голос. «Открывайте. Вы нужны нам. Меня прислал Барлоу. И ради всех богов. Не разнесите там комнату». Вместо ответа дверь печально скрипнула, и на пороге возникла девчонка. Торн едва взглянул на ее еще заспанное лицо и перестал сердиться. За это короткое время она успела наспех одеться, умыть лицо и точно почистить зубы, так как в воздухе ощутимо пахло ментовым. А еще она старательно приглаживала волосы, глядя на него рассеянным и немного испуганным взглядом. «Сэр!» — проговорила Кейра. Он бросил взгляд через ее плечо, и увидел, что соседка Конрад, адептка Берауни, закутавшись в одеяло, выглядывает, явно любопытствуя, кто это пришел посреди ночи. Но узнав декана, Саманта вскрикнула, запоздала поклонилась и спряталась из обзора волка. — Вы готовы? — только и спросил он, снова посмотрев на кошку. — Надеюсь, сэр. — Как-то не совсем уверенно, — ответила она. — Тогда идемте. У нас мало времени. Не дожидаясь, когда девушка последует за ним, Торн развернулся и направился по коридору к лестнице. — А секунду спустя услышал щелчок закрываемой двери и ее почти невесомые шаги. Спустившись вниз, они прошли мимо сторожа и оказались на улице. Здесь Торн все же не удержался и оглянулся. Девчонка торопливо шла за ним. Сон постепенно сползал с нее, словно теплое одеяло. Она шагала несколько неуверенно, обхватив руками плечи. На холодном дворе, отогревшейся в кровати кошки было зябко. И Алекс ощутил желание подойти и обогреть ее. Но почти сразу мысленно зарычал на себя, не позволяя совершить подобную глупость. «А что случилось, сэр?» — спросила девушка, когда они ступили на дорожку, ведущую к главному корпусу. Здание вокруг спали, и лишь магические фонари освещали путь двоих, ведущих через ночь. «Скоро узнаете, Конрад», — ответил он. «Видимо, ничего хорошего». Предположила Кейра и пошла быстрее, вскоре поравнявшись с его шагом. Девушке приходилось почти бежать, но Тор не сделал ей послабления, продолжая идти так, как шел. Вот только из его головы никак не выходила фраза девчонки. Ее тихая: Кто это? Кровь ты? Отчего-то мысль о том, что рыжий староста часто наведывается в комнату девушки, заставила кровь сильнее бежать по жилам оборотня. А вот волк внутри него зарычал выражая свое недовольство и желание потрепать рыжему шкурку. Торн велел себе даже не заикаться по поводу Мариона, но уже на ступенях, поднимаясь к главному корпусу, произнес. «И часто к вам по ночам приходит адепт Крофт, Кейра?» Сказал и сам поразился собственным словам. Но вернуть их назад было не во власти Торна. Хотя он понимал, что девушка, скорее всего, удивится подобному вопросу. «Мы иногда ходим вместе гулять». — ответила она, а затем спохватилась и тихо добавила. — Ой! Алекс ощутил очередной приступ гнева, и волк внутри него хотел уже не потрепать рыжего по весу, а хорошенько приголубить, да так, чтобы в человеческой ипостасе не мог неделю-другую сидеть за партой. — Великие боги! — взмолился мужчина про себя. — Я что, ревную? И, не дожидаясь девушки, первым вошел в здание. Стоило отдать должное молоденькой спутнице. Она не задавала вопросов, спокойно пошла с ним, выказывая доверие. Но Торн злился. Не на нее, а на себя. За подобную реакцию, которая мешала ему трезво мыслить. За ревность, такую неуместную и болезненную. Влюбленность сделала его слабее. Он теперь знал, что ему нравится Кейра Конрад. Знал и понимал, что должен принять это как должное. И не просто принять, а сделать так, чтобы понравиться ей. Мысль о том, чтобы отказаться от девушки, уже не трогала сознание декана. Сейчас, шагая рядом с ней, чувствуя ее волнующий запах, оба они, и Алекс, и его волк, уже понимали, что кошка по имени Кейра будет принадлежать им, а не какому-то коту. Но вот и кабинет ректора. Алекс вышел вперед и открыл дверь перед хранительницей, пропуская ее вперед и отмечая то, как, удивленная подобной любезностью девушка, взглянула на него, прежде чем переступить порог кабинета. В этот миг глаза их встретились, и волк внутри Торна взвыл, а его сердце сжалось. Мир сжался до ничтожного, превратившись в глаза кошки, в которых Алекс мог сейчас утонуть. Но вот она отвела взгляд и прошла в комнату, и сердце мужчины пожило снова.